Друг. друг для отца и для матери И для их детей Любить одних, значит, любить и других Я остался в Варшаве, где исправно получал письма от вашего отца И передавал вашей матери В одном из них я получил весточку от императора Ты? Да Разве Наполеон Бонапарт тебя знал? Ну, немного, и я горжусь Этим. Да, так вот, там было написано Дагабер, — конно-гренадер из моей старой гвардии, солдат, побывавший и в Египте, и в Италии, весь покрытый ранами. Конечно, я его помню, сам своей рукой я повесил ему орден при Ваграме. Ой, знаете, дети, когда мне ваша мать прочитала эти строки, я... Я разревелся Ой, какое прелестное лицо у твоего императора На золотом барельефе твоего серебряного креста Да, да Который ты нам прежде показывал в награду за послушание Этот крест, пожалованный мне, для меня святыня Я его храню в сумке вместе с бумагами и деньгами да. Но вернемся к вашей матери Она очень страдала в одиночестве У нее были два утешения Письма от генерала Симона И разговоры со мной И в один прекрасный день Она получила письмо Что генерал Симон и Наполеон Бонапарт Покинули остров Эльба Чтобы начать новую войну Но это была уже не храбрость Это было отчаяние Какое счастье Быть дочерьми такого храброго отца И счастье, и честь, дети мои? Потому что битва при Линьи была выиграна, и генерал Симон получил титул герцога де Линьи Герцога де Линьи? Да, герцога и маршала империи. Следующий титул был титул короля. Но. Что случилось? Следующего титула не было Потому что за счастливым днем при Линьи был день траура Этот день, дети, называется Ватерлоу Когда ты так говоришь про это, Габер, просто плакать хочется А, есть о чем плакать Много горя вынес император К несчастью, генерала Симона не было рядом с ним в его заключении на острове Святой Елены. Генерал был сильно ранен при Ватерлоу, и когда поправился, не был допущен до опального императора. Тогда он отправляется в один из городов Пикардии, где стоял полк, укомплектованный его людьми, и составляет заговор с целью освобождения Наполеона. Но все идет прахом. Кто-то выдает его и в самый момент приезда арестовывают и приводят к полковнику. А знаете, кто был этот полковник? Это был... Ах, впрочем, это не важно. Упоминание о нем ни к чему хорошему не приведет. Важно другое, что генерал вызвал его на поединок и полковник согласился. На следующее утро он упал замертво. «Сраженный шпагой вашего отца!» У генерала было всего несколько часов, чтобы покинуть Францию, и он благополучно уехал в Варшаву, где его ждала любовь. А через несколько дней он был приговорен к смертной казни как заговорщик, и въезд во Францию ему был заказан.